Тогда же активно включилась в раздел «Московского пирога» и отвоевала для себя неплохие возможности. «Таганский» имеет интересы в Южном порту, опекает автосалон в Кунцеве, частично Курский, Павелецкий, Киевский вокзалы, Дома Дедова и некоторые подразделения государственных банковских структур. В их сферу входят игровые автоматы В Видном и около метро Щербаковская, автосервис на авиамоторный, магазины на Новом Арбате и на Волгоградском проспекте. ОПГ контролирует китайских челночников, торгующих на Ярославском вокзале и в шереметьево один Кроме того, коньком группировки является кражи из квартир граждан, имеющих валютные счета. Первоначальный капитал был накоплен на угонах автомашины торговли наркотиками. Авторитет значительно вырос, когда таганцы отбили кафе «Радуга» у самого Сильвестра. В числе лидеров группировки «Губа», «Тритяг», «Чек», без «Челюсть». Хотя подобные табели о рангах достаточно условны. В любой момент выстрел киллера поставить точку в биографии авторитета и выдвинет на первый план вчерашнего рядового бойца. ОПГ контактирует с бригадами из Балашихи, Подольска, Люберец и Ногинска. Этому способствует и высокий рейтинг куратор Таганских. воров в законе славянской ориентации расписнула. В последние годы в Москве появилась сразу... Несколько крупных криминальных сообществ, которые объединялись по этническому признаку. О чеченской общине и ее метаморфозах читатель уже знает. Но чеченцы не единственные, кто сумел отнять хорошую кусок у считающих себя хозяевами московских группировок. По свидетельству заместителя начальника пресс-службы ГУВД Москвы Владимира Зубкова, На долю гостей приходится треть от общего числа совершаемых в столице преступлений. Выходцы из Кавказа придерживаются своих традиций, опекают вновь пребывающих земляков материально, не оставляют в беде в случае задержания милиции. Клановость позволяет им объединяться в случае опасности, быстро маневрировать силами. Существует семь этнических общин: грузинская, армянская, азербайджанская, чеченская, дагестанская, ингушская и осетинская. Общая численность боевиков, которых превышает 2000 человек. За прошлый год ими совершено свыше трех 3000 преступлений. Учитываются, конечно, только раскрытые, что почти на треть Превышает аналогичный показатель 1994 года. На слуху сегодня выходцы из Азербайджана. Они создали 32 группировки и являются абсолютными лидерами. Контролируют рынки, торговлю овощами, кафе, рестораны и бары в различных округах города, гостиницы и магазины. Все бригады торгуют наркотиками. Здесь азербайджанцы уже много лет остаются монополистами. Небольшая команда, примерно 40 человек, занимается угонами автомобилей, торговлей деталями и другими вопросами, связанными с автобизнесом. Менее многочисленно, но зато не уступает в активности грузинское ОПГ. В прошлом году Гражданами этого суверенного государства совершено рекордное число преступлений. Контролирует земляков, постоянно живущие в столице на нелегальном положении, 50 грузинских воров в законе, тоже рекорд. В Москве примерно 16 воров-выходцев из Кутаиси, около 10 тбилисцев, четверо менгрелов и 16 законников имеющих сухумские корни. Наиболее авторитетные ониани Хачидзе, Шакро, Молодой, Робинзон, Муха, Хасан, Боря Сухумский.